Александр Герман чувствовал себя Николаем Ростовым, приехавшим в Москву с полей славных сражений. Он сидел за столом, семья помещалась по правую и по левую руку, она, семья, не отводила от него глаз, готовая в любую секунду кинуться, чтобы исполнить любую его прихоть. Ему не давали встать, чтобы положить себе добавки или протянуть руку, чтобы взять салфетку. Всё являлось само собой. Жена, сын и собака преданно смотрели на него, виляли хвостами и переминались с лапа на лапу, готовые мчаться во всех направлениях. В конце концов он взмолился: "Да не смотрите вы на меня так. Я подавлюсь". "Мы тебя сразу спасём", откликнулась тоненько. "Ничего страшного". Мне кажется, что я Николай Ростов, признался Герман. Сцена в доме старого графа. "Почему ты, Николай?" удивился мальчишка. "Рдён, мы же с тобой смотрели и даже пытались читать Войну и мир". Мать их закатила глаза. "Точно", вспомнил Рдён. "Был там какой-то Николай. Он все деньги проиграл". О, господи. Пап, ты надолго приехал? Герман, которому как и литературному персонажу хотелось, чтобы обожание и восторг продолжались, спросил: "А что такое? Я вам уже надоел?" Жена, сын и собака на разные голоса заныли, завыли и затявкали, что они так его ждали, так скучали, так надеялись на встречу. В общем, проглядели все глаза. Пока не знаю, что там будет с работой, сказал он серьёзно. На всякий случай я привёз роутер, чтобы с дому работать, может быть, и получится. Плохо на работе, спросила Тончик. Трудно, ответил он. Все проекты заморожены и непонятно, когда можно будет возобновить. Люди по домам, кто на зарплате, тем я плачу, но у нас же в основном на договорах. Я сама на договорах, пробормотал Тонечка. Артисты в запрете сидят, продолжал Герман. Вот уж кому не позавидуешь. У них у всех по головной психика хорошатна. А тут работы нет, денег нет, а на улицу нельзя. Да, согласилась Тонечка, взяла его руку и поцеловала. У нас тут рай в этом отношении. Мы распустились, без масок на улицу выходим. Это напрасно. Саша, вот ты с нами тут побудешь и тоже распустишься. Точно тебе говорю, потому что совсем другая жизнь. Людей мало. Общественным транспортом никто не пользуется, все больше на велосипедах разъезжают. Высотных домов нету, а в рублёвочку мы снаряжаемся как положено. Куда? Не понял Герман. Тоненько махнул рукой. Наш магазин так называется. Смысл двойной и даже тройной. Вроде и дёшево, потому что рублик, и богато, потому что рублёвка, и по-домашнему, потому что рублёвочка. Пап, я тебе рисунки покажу. Конечно, сказал отец. Тащи скорей. Пока Родион бегал, родители целовались. А когда прибежал, они уже сидели по-прежнему. Мальчиха обожала отца взглядом А тот тайл это обожание. Как хорошо. Вот это старая княгиня, говорил Родион, а Тонечка поясняла: Наша соседка Лидия Ивановна, которая умерла, помнишь, я тебе рассказывала? Я потом догадалась, что её убили. Это берёза и утки, продолжал Родион. Отец взял портрет старой княгини, смотрелся хорошенько. Какое интересное лицо. заметил он. На Ахматову она похожа. Вот ей-то Пап Римский Иоанн Павел II и подарил камею. Вернее, её мужу, дяде Филиппу. Видишь, она на всех портретах с камеей. Тоня, сказал Герман. Я надеялся, что ты всё придумала. И нет никаких ватиканских камей и апостольских нуцев. Как же нет, воскликнула Тонечка. Когда есть? А вот это Саша. Наша другая соседка. Родион вытащил следующий рисунок. Очень красивое, сказала тет с удовольствием. И хорошее. Вставила тоненько. Вот дядя Арсен, сапожник. Он мне тоже понравился. Я его ещё и вот так нарисовал, видишь? Вижу, вижу, откликнулся отец. Слушай, Родион, у тебя талант. Если бы я не знал, что он сапожник, о по портрету догадался бы. Конечно, талант, согласилась Стонечка с удовольствием. Только вот он не учится совсем, за уроки не усадить. Тоня. Ладно, ладно, торопливо выговорила Мачха. Потом поговорим. Это отец Иларион. Он поп, продолжал мальчишка. Папа, вот, например, человек работает, попум. с священником, поправила отец. Ну да. Почему он не может договориться с Богом, чтобы не болеть и не умирать? Вот если ты начальник, а у тебя человек работает, и он к тебя обращается с просьбой, ты что, не выполнишь? Смотрю, какая просьба, Родион. Может, я бы и рад, но не в моих силах. Нет, тогда я не понимаю, зачем идти работать попом, если с начальником договориться всё равно не можешь. «О, Господи!» — сказала Тонечка. Она потихоньку радовалась тому, что отец приехал, и она с чистой совестью все сложные вопросы, в том числе и теологические, может переадресовать ему. «Я не знаю, я никогда не работал священником», — немного подумав, сказал Герман. «Наверное, имеет смысл у него самого спросить, и он объяснит». «А вот наш храм», — продолжал Родион. «Ну, купола только». Это я рисовал с дороги. Вон оттуда их как раз видно. Эта буська и этот тоже смешная собака. Это Фёдор Петрович. Я его успел только один раз нарисовать. Дай-ка посмотрю, попросила тоннечкой и потянула на себя рисунок. Фёдор Петрович оказался довольно симпатичным и немного несчастным. Именно таким он и был. Эта тётка к нам приезжала чудная. Как говорит, вот так глазами делает и плечами поводит. И с ней два дядьки. Но они не интересны. От Сашин дом у неё на участке старой княгини умерла. Прямо возле колодца, видишь? Только он не настоящий оказался, а поддельный. А это ручей опять. Тоничка встала, зашла мужу за спину, пристроила подбородку ему на макушку и стала смотреть вместе с ним. Да. сказал Герман в конце концов. Вы тут интересно живёте, ребята. Ещё как, откликнулась Стонечка. Ты даже не представляешь, до какой степени интересно. Ты мне расскажешь? Она вытаращила шоколадные глаза и зачастила. Я тебя еле дождалась. Мне так нужно всё тебе рассказать, вот прямо всё. И мне нужна твоя помощь. Я без тебя не справлюсь. Грехи наши тяжкие. пробормотал Герман. Сколько раз я просил тебя ни во что не ввязываться, а ты же мать семейства, у тебя дети и родители, и муж, вот он. И стукнул себя кулаком в грудь. Ты же не какая-нибудь сирота. Это самая сирота, которую она от чего-то принялся её именовать, тоненьку смешила. Пойдём на террасу, позвала она. Там холодно, но у меня есть позорный волк. А себе ты что-нибудь привёз? Удобное, тёплое, в общем, подходящее для нормальной жизни. В полной машину, признался Герман. Только мне сейчас разбирать лень. Завтра разберём, ладно. Я тебе выдам прилестную тевлагрику. Мы на чердаке нашли, как только приехали. В ней всего две дырки. И хочешь кофе? Я сварю, а потом чаю выпьем из самовара. Они вышли на террасу, уселись в плетёные стулья и стали смотреть в сад. Я по тебе скучал, сказал Герман и взял жену за руку. Я привык, что можно вот так сесть и взять за руку, а тебя нет и нет. Я здесь, возразила Тонечка. Я вообще не понимаю, как дождалась, честное слово. Давай я тебе буду рассказывать всё с самого начала, а ты будешь слушать. Ругаться можно? Можно, разрешила Тонечка. Можно ругаться и закатывать глаза, но ты лучше представляй себе фильм. И она принялась рассказывать.